Пока Ольц с Таином находились в отъезде, остальные члены команды АЭС-86 обживались в лагере, искали свое место под австралийским солнцем. Таи отправили разбираться с устройством пригнанных автомобилей и другой добытой в ближайших поселениях техникой. На ССАУ продолжали заниматься тем же, чем занимались на корабле. Сау лечил странников от укусов местных насекомых и смазывал солнечные ожоги успокаивающей мазью в местном лазарете. Нес целыми днями сидела у себя в палатке, принимая тех, кто никак не мог вжиться в новые обстоятельства. Заполучить такую выгодную должность ей помогла счастливая случайность. Один из странников, не сумевший смириться с положением заброшенного на чужую планету беженца, попытался перерезать себе горло собственным боевым ножом но сделал это весьма неуклюже и потому остался жив. Врач подоспел как раз вовремя, чтобы обработать рану антисептиком и наложить швы. Но, лёжа в лазарете, неудавшийся самоубийца продолжал бредить возвращением домой и в редкие минуты просветления хватал врачей за руки и просил добить его. Видя, что положение не улучшается, врачи подали командованию прошением выделением ещё одних рабочих рук, а точнее рабочей головы. Так Несса оказалась в лазарете. Сеанс гипноза и несколько задушевных разговоров с ней буквально возвратили самоубийцу к жизни. Он отбросил навязчивую идею о возвращении домой и даже начал есть с аппетитом, дожидаясь того момента, когда он снова может вернуться к военным учениям, которые регулярно проводились в лагере по настоянию Келгани. Тут же нашлись и другие пациенты, которые молча боролись с депрессией и проигрывали в этом бою раунд за раундом. Если Келго не поначалу и сомневался в необходимости должности психолога в лагере, то теперь он своими глазами видел, как после разговора с НЭС, до этого угрюмые и безинициативные странники становились активными и улыбчивыми. Теперь они были не просто способны смириться с настоящим, а верили в светлое будущее и готовы были ради этой цели трудиться без сна и отдыха. Так Несс получила возможность заниматься любимым делом. В дни, когда к ней никто не приходил, она начинала сама искать кого-то, кто нуждался в ее помощи и пока исправно находила таких. Даже Ноя нашел себе занятие. Придя в норму после всего, что ему довелось пережить, он был отправлен на ежедневные учения для Камаштли. Когда он проходил по лагерю, остальные странники упорно делали вид, что не замечают клейман лбуное. Но он знал, что стоит ему отойти чуть дальше, и за его спиной начинают перешептываться. Поэтому участие в общей боевой подготовке было ему в радость. 10 часов в день он чувствовал себя обычным солдатом, каким был и всегда и только для Зали подходящего занятия так и не нашлось. Формально она тоже продолжала выполнять те же функции, что и на корабле занималась изучением местной фауны. Но поскольку потребность в этом на данном этапе формирования лагеря была минимальна, ее работа ограничивалась тем, чтобы определять съедобность или несъедобность животных и птиц, которых пригоняли с окрестных ферм или ловили в черте лагеря. С этой задачей Зали справлялась быстро и в остальное время маялась от безделья. Заметив, что ее ресурсы используются не в полную силу, Тавлан заметил. «Я смотрю, тебе нравятся зверушки. Мне не хотелось бы отрывать тебя от них, так что, думаю, будет уместно в качестве дополнительных обязанностей определить тебя на кухню. Думаю, разделывая баранью тушу, ты тоже сможешь узнать что-то новое об этих животных. Я прав?» Зали знала, что ответа на последний вопрос не требовалось. Спорить с Тавланом было бесполезно, а вступать с ним в конфликт по-своему опасно, поэтому Зали покорно согласилась. Теперь ее руки целыми днями были заняты работой и пахли кровью. Голова же, наоборот, оставалась свободной, превращаясь в просторный плацдарм для безрадостных мыслей. Зали начала чувствовать, что вскоре сама присоединится к пациентам Несс угрюмым, то и дело срывающимся на плач и обвинения. Такого допустить она не могла. Встретив третий закат подряд по локте в крови и с ножом для разделки в руках, Золи отправилась в центр лагеря, надеясь пересечься с дядюшкой Тейтом. Она подошла к его палатке и замерла в нерешительности. Здесь не было ни сенсорной поверхности, ни кнопки открытия дверей, Ни даже куска дерева, в которое можно было бы постучать, обозначая свое присутствие. Охраны Тейт не держал, и некому было сообщать ему о приходе посетителей. На миг Зали охватило раздражение. Подобное демократичностью, Тейт ставил гостей в неудобное положение, ведь те рисковали прийти не вовремя. Она громко кашлянула и слегка отодвинула полог палатки. Крошка Зали, проходи! услышала она голос Тейта. Тот сидел на полу, положив руки на колени, раскрытыми ладонями вверх. Вместо бронекостюма он был одет в легкую исподнюю рубаху. Увидев Зали, он приветственно улыбнулся. «Дядюшка, тебе следовало бы позаботиться об охране. Мало ли что», — сказала Зали, входя. «Не хочу, чтобы бойцы целыми днями маялись от безделия вместо того, чтобы проходить военную подготовку. К тому же, ты ведь знаешь, я не люблю лишний раз привлекать внимание к своей персоне. Это кинбокап создан для того, чтобы сиять. А у меня задачи другие. Тейт поднялся с пола и аккуратно свернул подстилку, на которой сидел. Затем снова взглянул на Золи. «Вижу, ты хочешь о чём-то поговорить». «Да, есть некоторые вещи, которые мне хотелось бы обсудить с тобой. Если, конечно, у тебя найдётся для меня минутка». «Для крошки Золи у меня всегда есть время. Давай пройдёмся». На свежем воздухе любая беседа делается приятнее, мысли текут свободнее. И они пошли, минуя шатры и небольшие группы странников, занятых делом или ведущих непринужденные разговоры. Пошли навстречу закату, подставляя лица красному диску такого далекого солнца. Зали держала Тейта под руку и не знала, с чего начать разговор. Тейт понимала, что ей нужно собраться с мыслями, и не торопил. Наконец Зали сказала... «Мне впервые в жизни кажется, что я сделала неправильный выбор. Причем случилось это так давно, что ничего уже не исправить». «О каком выборе ты говоришь?» «О выборе деятельности, которую стоит посвятить жизнь. Биологию хорошо было изучать в библиотеке или в комфортных условиях лаборатории. Мне это было интересно, об остальном я мало задумывалась». Я собиралась состариться и умереть под этим невидимым колпаком, внутри которого не существовало ничего, кроме меня и моего увлечения. Но теперь я чувствую себя бесполезной. Все, что нам необходимо знать о животных и растениях сейчас, это съедобны ли они, не опасны ли. Больше никаких исследований, никаких теорий. Это никому не нужно. И в кого я в итоге превратилась? В обслуживающий персонал. И что будет дальше? «Шить исподние из обрезков? Рыть ямы под сортиры? Нет, нет, я понимаю, кто-то должен этим заниматься. Но я никогда не представляла себе, что придет время, когда я буду выполнять работу домашнего робота. И что это будет мой личный максимум. Я не знаю, как с этим смириться». «Я пытаюсь убеждать себя, анализировать ситуацию, пытаюсь в конце концов принять свою судьбу. Но при мысли о том, что даже Нес нашла здесь дело по духу, даже она здесь чувствует себя нужной и важной, мне становится тошно». Залив взглянула на Тейта, но тут же отвела взгляд, боясь встретиться с ним глазами и обнаружить в них укор. «И чего же ты хочешь от меня? Чтобы я поговорил с Тавланом, и он подыскал тебе другую работу?» «Нет. Даже если бы ты это сделал, а я не хочу, чтобы ты это делал, Тавлан все равно нашел бы мне занятие не менее бессмысленное, чем сейчас. Я прошу о другом. Научи меня, как смириться с этим». «Зачем смиряться? Тебе просто нужно заняться чем-то, что одновременно приносило бы всем пользу и при этом увлекало тебя. Смени профессию». «Дядюшка Тейт, ты ведь сам прекрасно знаешь, что это невозможно. По закону нам дается всего одна возможность выбрать свой путь. Если бы каждый, кому взбрело в голову попробовать себя в чем-то другом, потакал этой прихоти, наступил бы хаос». «Пойдем, я кое-что тебе покажу». Он взял Зали за руку и направился туда, где заканчивались палатки и начиналась бескрайняя равнина. Раньше Зали не заходила в эту часть лагеря и особо не любопытствовала на этот счёт. В конце концов, что она могла увидеть там, кроме всё тех же шатров и уставших странников? Но Зали ошибалась. Невдалеке от палаток, разбитых на краю лагеря, она увидела небольшой холм, огороженный невысоким чистоколом. «Что это? Это и есть то, что ты хотел мне показать?» «Подойди поближе, и ты поймёшь. Я подожду тебя здесь». Зали сделала еще десяток шагов вперед, и ей сделалось дурно. То, что она вначале приняла за холм, оказалось грудой израненных и разорванных на части тел. Посеревшие руки и ноги торчали из него, как ветки какого-то кошмарного дерева. Мухи тучами кружили вокруг. А частокол, которым, как вначале показалось Зали, была огорожена эта конструкция, оказался рядом кольев, на которые были насажены головы дикарей. Одни из них торчали здесь давно, и по их виду уже было не узнать, мужчина это было или женщина, другие выглядели совсем свежими. Зали как завороженная глядела на этот памятник смерти и не могла пошевелиться. Ей раньше приходилось видеть разлагающиеся тела, но тут дело было в другом. Здесь убийство было возведено в ранг искусства. Зали сложно было представить, как кто-то специально стаскивал сюда трупы строгал коли и вкапывал их в песок, чтоб крепче держались. Она поняла, почему Тейт не захотел идти сюда. Даже она чувствовала здесь дыхание смерти и едва справлялась с головокружением. А ушки сюда и подавно не следовало приближаться. Наконец Зали смогла отвести взгляд и поспешила обратно. Прочь от месива из плоти, прочь от тональной симфонии насекомых прилетевших поживиться и отложить яйца в глазницах дикарей. Тейт поджидал ее на границе лагеря. Когда Зали снова приблизилась, растерянная и озадаченная, он сказал, «Это дикари, которые бежали из своих селений и по случаю оказывались у нашего лагеря. Сначала было всего несколько трупов, но со временем гора начала расти. Ты когда-нибудь видела, чтобы странники так поступали с поверженным врагом? Мы всегда уважали чужую смерть». «Чья бы она ни была. Никогда еще Камаштли не делали подобного тому, что ты увидела. Бросить труп врага на поле боя и хоронить только своих – это да, это понятно. Но устраивать из этого художественную инсталляцию…» «К чему ты клонишь?» «К тому, что все меняется. Я уже говорил тебе об этом. Мы пока держимся на старых законах, но долго ли так будет продолжаться? В этой плотине уже появились первые трещины, и вот-вот хлынет вода». Образуется новая система, и в ней ты сможешь занять любое место. Поэтому я и говорю, если ты чувствуешь, что созрело для изменений, то самое время начать что-то менять. И что же мне делать? А это ты уже сама думай. Я могу только рассказать тебе, как мне видится ситуация, но решение будешь принимать ты. Например, мне кажется, что лучше всего сейчас заняться изучением языков землян. Не всех, конечно, но двух-трех самых распространенных. Зали взглянула на Тейта с недоумением. «Учить язык этих примитивных существ? Опускаться до их уровня? Она ожидала услышать что угодно, но только не это». Увидев замешательство Зали, Тейт сказал. «Да-да, крошка Зали, ты не ослышалась. Сейчас это может показаться странным, но пройдет какое-то время, и все поймут. Без знания их языков мы далеко не продвинемся». Пока что нам удается справляться с простой земной техникой, но если мы захотим создать на ее базе что-то новое, нам необходимо будет изучить документацию. А это невозможно без знаний языков дикарей. И потом скоро начнется большая война. Аж Сула не допустит, чтобы странники отступили от своей миссии. Раз уж мы застряли на этой планете, она должна стать нашей. Скоро начнется большая война. Начнется большая война, и в ход пойдут все средства». А с пленниками ведь тоже должен кто-то будет общаться. С пленниками? Думаешь, странники пойдут на контакт с дикарями? Все средства, Зали. Я ведь говорю, все средства пойдут в ход. Прихватывание информации, допросы, пытки. Хорошо, я поняла тебя. Допустим, я согласна. Но ведь контакты с другими расами – это дело киничийцев. У них больше возможностей, больше таланта к подобным вещам. Да, но на твоей стороне время… Когда они только осознают необходимость контакта, ты уже будешь докой в этой области? Я об этом позабочусь. Обучение можем начать, как только ты будешь готова. Тейт говорил почти шепотом: жарко дыша на ухо Зали, и от этого со стороны они походили на влюбленную парочку. Заля отстранилась и серьезно взглянула на дядюшку Тейта. У того в глазах плясали озорные искорки. Ты ведь ждал этого разговора, так? Да. С самого начала, как только увидел тебя. И ты уже успел выучить язык дикарей? Я времени зря не терял. Конечно, я пока не могу сказать, что свободно владею каким-то из услышанных языков, но кое-что понимаю. Ты говорил со шсулами о том, о чем только что говорил со мной. Нет, они к этому разговору не готовы. Келга не грезит войной и не интересуется ничем, кроме предстоящих боев. Вот что всё равно, что происходит вокруг, если это только не касается еды или мягкости его постели. Кенбатап настолько погряз в своих сверхидеях и собственном величии, что заикнись я сейчас о возможности описанного мной развития событий, он и меня прикажет заклеймить как предателя. Ладно, я поняла. Но почему ты хочешь учить меня? Почему бы тебе самому не стать тем, кто первый выйдет на контакт с дикарями, когда возникнет такая необходимость? На то есть несколько причин, крошка Зали. «Я хоть и не обещал твоим родителям, что позабочусь о тебе, но думаю, если бы они знали, в какой ситуации мы окажемся, то потребовали бы от меня это обещание. Кроме того, ты ведь знаешь, я не люблю привлекать внимание. Моя работа всегда была в тени, и мне это нравится». «Иными словами, ты, как обычно, не хочешь брать на себя ответственность». «Ты говоришь, прям как твоя мать. Вообще-то очень похожа на неё в молодости». «Сказав это, он на миг будто выпал из реальности». В его глазах, смотрящих даже не на зале, а куда-то сквозь нее, появилась тихая, но пронзительная нежность. Затем он моргнул и снова превратился в дядюшку Тейта. Мудрого, ироничного и холодного. Он сказал. «Я ни к чему не принуждаю тебя. Ты пришла ко мне за советом, но я не даю советов. Я могу только дать выбор. Теперь он у тебя есть. И как ты им распорядишься, дело твое». «Мне нужно немного подумать». «Конечно, обдумай все как следует, но слишком не затягивай. Время – единственный ресурс, который не восстанавливается». Зали поблагодарила дядюшку Тейта и побрела в сторону своего шатра. С каждым шагом она чувствовала, как на нее наваливается груз будущего. Дни, проведенные за бессмысленными и тяжелыми занятиями, переход на низшую ступень общества, одно и то же день за днем. Она повернула назад и догнала Тейта». «Я согласна». «Хорошо. Увидимся за ужином?» И Тейт ушел, оставив Зали среди шатров с новыми размышлениями, с новыми страхами и надеждами. Но ужин на этот раз пришлось отложить. Ближе к ночи в лагерь вернулся разведотряд, гружённый оружием и консервами. Ашсулы собрали на командном пункте экстренное совещание. Ферулан разложил на столе карту, испещрённую пометками и указал, где находятся оружейные магазины, где склады продовольствия и где можно достать средства передвижения. В завершении доклада он указал на точку в центре карты. Вот здесь засели дикари. Таин утверждает, что их всего несколько десятков. Часовые стоят по углам крыши и внутри здания у входа. Вряд ли они сунутся оттуда, пока они слишком напуганы. Но кто знает, что будет дальше. Думаю, медлить нельзя. Завтра же утром. Сказал Келгани. Я распоряжусь отправить туда штурмовиков. Думаю, чтоб наверняка человек 50. 50? Спросил Кенбакап таким тоном, будто принимал участие в детском споре и снисходительно делал вид, что воспринимает спорщиков всерьез: 50 наших солдат, чтобы разбить какую-то жалкую кучку дикарей с рогатками. Не с рогатками, а с боевым оружием. Уточнил Ферулан, будто и не заметил, каким тоном с ним разговаривали. Пусть даже так. Пусть они хоть пулемётами увешиваются, а в задницу засунут по гранате. Но это всё равно дикари. 50 бойцов — это слишком много. Лучше бы они остались в лагере. Боишься остаться без охраны? Скажи-ка мне, чего ты боишься больше — нападение дикарей на лагерь или... что свои же взбунтуются, а у тебя не будет хватать солдат, чтобы подавить сопротивление? «Ты такой шутник, Келгани, тебе бы толпу развлекать. Если хочешь, чтобы было пятьдесят, пусть будет пятьдесят. Только знай, что я с этим не согласен». «Я попробую это пережить», — сказал Келгани. «Значит, решено. Завтра штурмовики отправляются в путь. Нужно, чтобы с ним отправился кто-нибудь из вас и помог сориентироваться на месте». Ферулан поднял взгляд от карты и сказал «Дайте мне сытный ужин мягкую койку, чтоб я мог выспаться как следует, и завтра я буду готов отправиться в путь». «Я тоже поеду», — сказал Ольд. Он все еще не готов был встретиться с Ноя с глазу на глаз и хотел использовать любую возможность оттянуть эту встречу, несмотря даже на то, что смертельно устал после поездки. Когда совещание закончилось и странники вышли из палатки, каждый почувствовал на коже дуновение непривычно прохладного ветра. Но эта прохлада не принесла облегчения. Было в ней что-то неприятное. Еще один резкий порыв ветра заставил Ольта зажмуриться и прикрыть лицо тыльной стороной ладони. Он понял, что было не так. В воздухе кружилась пыль, и мелкие песчинки хлестали по рукам и ногам, будто сотни иголочек впивались в кожу. «Намечается буря, что ли?» – спросил Ферулан. «Похоже на то». — ответил Калгани. — Лучше бы нам переждать её в шатрах и сделать какие-то укрепления. — Давайте попробуем узнать у Ролтауна, — предложил Ольт. — Если нам грозит серьёзная опасность, он должен знать об этом. Он приблизился к молодому Киничу, который так и не проронил ни слова за всю поездку, и всё так же походил на пустоту, напялившую костюм странника. — Эй, Ролтаун! — потряс его за плечи Ольт. — Хватит витать в облаках, нам нужна твоя помощь. — Что? — Что? Ралтаун моргнул и тряхнул головой, будто только что очнулся от яркого сна. «Ты чувствуешь ветер?» «Это буря?» – спросил Ольд, стараясь не терять контакта глаз. «Это город», – едва слышно сказал Ролтаун, и его лицо озарилось нездешней блаженной улыбкой. После этого он снова впал в прострацию и, как Ольт не тряс его за плечи, больше не вернулся. «Ну что там?» – что он сказал? – спросил Келгани. «Он говорит, что это город». Пожал плечами Ольт. «Видно, парнишка еще не отошел от нашего рейда. Все ему город мерещится», – предположил Ферулан. «В любом случае, нужно предупредить всех, чтобы оставались в шатрах, пока это все не закончится или ситуация не прояснится», – подытожил Кенбакаб. не едва ли не впервые был полностью согласен с Кенбакабом, и они немежко отправились на поляну, где лагерь собрался к ужину. Многие странники уже самостоятельно оценили ситуацию и ушли укреплять палатки. Другие получили указания от ашсулов и последовали примеру первых. В этот вечер в лагере было тихо. Все занимались делом, поглубже вбивали колышки, на которых крепились шатры, и обкладывали подпорки камнями. Было слышно только, как ветер шумит в кронах деревьев и швыряет горсти песка на тканевые бока серо-зеленых палаток. Странники готовились к буре. Но никто не ожидал, что всё будет происходить именно так. Небо в эту ночь было чёрным от свинцовых туч, и только иногда из-за этого бушующего над головами моря выныривал краешек красное, как закатное солнце Луны. Ветер всё усиливался. Зали сидела в палатке, обхватив руками колени и раскачивалась взад и вперёд, как делала это в детстве, когда становилось страшно и неоткуда было ждать спасения. Теперь ветер поднимал воздух не только песок, но и мелкие комки. Они то и дело с глухим звуком ударялись о шатеры и отскакивали в траву, где их снова подхватывал ветер и подымал воздух. Палатка трепетала на ветру, будто лист готовый вот-вот сорваться с ветки. Крепления ходили ходуном, и Зали все ждала, что подпорки вырвутся с корнем. Несс сидела рядом и завывала, как раненый зверь, что еще больше портило картину. Внезапно она вскочила на ноги и в панике бросилась к выходу. Зали в последний момент успела схватить ее за руку. «Ты куда лезешь, дура?» «Я не могу тут больше оставаться!» «Сядь и сиди тихо!» Зали дернула Нес, и та от резкого рывка повалилась на задницу. «Здесь безопаснее!» «Безопаснее? Ты что, ослепла?» Нес повела рукой вокруг, охватив этим жестом их лещущую будто парус ткань и дрожащие подпорки. «Ладно, если жизнь тебе недорога, можешь идти. Ты мне все равно не нравишься. Лично я останусь здесь». Эти доводы подействовали на Нес отрезвляюще. Она притихла и снова заняла место в углу палатки, накрывшись с головой спальником, будто он мог спасти ее в случае опасности. А потом они услышали крики. Совсем рядом кто-то завопил от ужаса. Потом был топот ног, кто-то отдавал команду рублеными резкими выкриками... Кто-то сыпал ругательствами Суета вокруг нарастала Бой ветра усиливался Зали подползла Кнес И крепко сжала ее холодную Дрожащую руку «Не бойся, все будет хорошо» Сказала она и сама попыталась Поверить в эти слова «Да, все будет хорошо» Так они и сидели Прижавшись друг к другу и стараясь Не вслушиваться в безумие царившее вокруг Никто из странников Тогда не догадывался, что эта буря была эхом от падения обломков их флагмана на землю. К утру ветер почти утих. Зали, которая так и не сомкнула глаз этой ночью, выбралась из палатки. Она ожидала увидеть разрушение, но масштабы ущерба нанесенного бурей просто поразили ее. На месте многих палаток теперь была голая земля с рытвенными от колышков для крепления. Ветер разметал пожитки странников, и многие бродили вокруг, выискивая свои спальники и личные вещи. Кое-кто лежал на земле, постановая, и над ними суетились врачи. Некоторые лежали молча, и по их неестественным позам и безжизненным глазам было видно, что они больше никогда не поднимутся, сколько бы докторов сейчас не собралось вокруг. Ошалев от увиденного, зали поплелась на поляну для собраний в надежде узнать новости – Она старалась не смотреть по сторонам, но и так было понятно, что дела плохи. За одну ночь природа сделала с лагерем странников то, что не смогла бы сделать армия дикарей. Ветер стих, но пыль все еще висела в воздухе, и небо из-за этого казалось мутным. Залижи казалось, что она двигается в киселе и видит окружающее, как сквозь полупрозрачную пленку. Единственное, что радовало – это прохлада которую принесла буря. Приблизившись к поляне, Залю увидела Кинбакаба, который стоял в центре и что-то вещал. По его горящим глазам и активной жестикуляции становилось понятно, что он уже хорошенько разогнался, и выступление перевалило за половину. «Но мы не сдадимся под натиском природы. Эта буря была нам лишь знаком, что хватит отсиживаться в ненадежном укрытии, и пришла пора радикальных мер. Мы больше не падем жертвами капризов природы». «На этом месте мы построим город!» «Это город», — отозвался эхом тихий голос справа от зали. Она повернула голову и увидела странника с киничийской маркировкой на бронекостюме. Этот парень выглядел странно даже для представителей своей касты. Его взгляд, казалось, был обращен вовнутрь, а на губах застыла рассеянная улыбка. Он вроде и был здесь, но одновременно находился где-то настолько далеко что постичь это оказалось невозможным. Город Солнца. Город Солнца, повторил он, продолжая улыбаться. Кинчен